Короткие рассказы для детей. История 130 Готово сердце мое! Боже, готово сердце мое! Буду петь и славить! Воспрянь, слава моя! Воспрянь, псалтырь и гусли! Я встану рано!» Псалом 56, стих 8-9. В эту прекрасную весеннюю пору крестьяне встают очень рано. В давние времена еще не было сельскохозяйственных машин, которые облегчают работу на поле. Не было ни сеялок, ни косилок, ни сеноворотилок, ни комбайнов. Все работы делались вручную. Для этого требовалось много людей. На полях было тихо, не было слышно работающих тракторов. Крестьянин запрягал лошадей и шел за плугом, который тянули лошади. Траву косили косой, потом сено сгребали граблями в стога. Да, в поте лица своего человек добывал хлеб свой. Только дети играли на лугу. Они рвали цветы и плели венки, чтобы подарить своей маме. «Дети, а вы тоже рвете цветы? Тогда принесите их маме. Она обрадуется этому. Давайте будем петь и благодарить Творца. А твое сердце готово благодарить Его». В небесах горят румянцем солнца раннего лучи и блестят зеркальным глянцем с гор текущие ручьи. Ярче свет, короче тени, тают сумраки вдали. Это утро воскресенья для измученной земли. Поднимайся, житель мира, тьма растаяла, Нет туч, разливается все шире, золотой на небе луч. На призыв откликнись Божий, Он зовет к Нему прийти. Не блуждай по бездорожью, по опасному пути. Этот день сегодня Божий, неизменный, вечный дар. В этом мире Ты прохожий, дни Твои, как дым, как пар, И пока сегодня светят солнце яркого лучи, эту радость на рассвете друг от Бога получи. Давайте будем молиться, чтобы наше сердце всегда было готово славить и благодарить Господа.